Сборы, применяемые при желудочно-кишечных заболеваниях. Сбор номер один. Алтей, корни, 25. Солодка, корни, 25. Фенхель, плоды, 25. Ромашка аптечные цветки, 25. Приготовить настой 1 к 20 и принимать его по полстакана, две третьих стакана, 3 раза в день, за 30 минут до еды, при хроническом гастрите с повышенной кислотностью Язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Сбор номер два. Тысячелистник обыкновенный, верхушки цветущих растений 20, подорожник большой листья 15, укроп огородный семена 15, зверобой продырявленный трава 10, шиповник плоды 10, репешок обыкновенный трава 5, сушеница болотная трава 5. Ромашка аптечная, цветки 5, полынь полевая, трава 5, календула лекарственная, трава 5, лен 7, 5. Приготовить настой 1 к 20 и принимать его теплым по четверти стакана 4 раза в день за 20-30 минут до еды при хроническом гастрите, язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки. Сбор номер 3. Лен 7, 20, фенхель плоды 20. Солодка корень 20, аир корень 20, липа цветки 10, мята трава 10. Приготовить отвар 1 к 20 и пить по половине 2 трети стакана 3 раза в день за полчаса до еды при повышенной кислотности желудочного сока. Сбор номер 4. Календула цветки 20, ромашка аптечная цветки 20, подорожник листья 20, череда трава 20. Тысячелистник, трава 20. Приготовить настой 1 к 20 и принимать его по полстакана 3-4 раза в день при остром гастрите наряду с промыванием желудка дезинфицирующим раствором. Сбор номер 5. Подорожник большой, листья 25. Ромашка аптечные цветки 25. Мята перечные листья 25. Зверобой продырявленный, трава 15. Репешок Репешок обыкновенный, трава 10. Приготовить настой 1 к 20 и принимать ее теплым по четверти стакана через каждые 2 часа при остром гастрите. Сбор номер 6. Мята перечная листья 80, золототысячник трава 20. Приготовить настой 1 к 20 и принимать ее по полстакана 3 раза в день за 30 минут до еды при гастрите. Сбор номер 7. Ромашка аптечная, цветки 30. Валериана корень 20, мята перечная трава 20, фенхель плоды 15, аир корень 15. Приготовить настой 1 к 20 и принимать его теплым по полстакана, 2 трети стакана три раза в день после еды при метеоризме и спазмах кишечника. Сбор номер 8. Ромашка аптечная цветки 60, мята перечная трава 20, фенхель плоды 10. Валерьяна, корень 10. Приготовить настой 1 к 20 и принимать его по пол-две трети стакана три раза в день при спазмах кишечника и чувстве тяжести в области желудка. Сбор номер 9. Тысячелистник, трава 30, хвощ полевой 30, лапчаток, корень 20, полынь, горькая трава 20. Приготовить отвар и принимать его по пол-две трети стакана Три раза в день при метеоризме и частых поносах. Сбор номер 10. Черемуха плоды десять. Кровохлебка корни десять, ольха соплодия – десять, мята перечная трава десять, тмин плоды десять, фенхель плоды десять, солодка корни десять, горец змеиный корневища – десять, ромашка аптечная цветки десять. Зверобой, трава, 10. Приготовить настой 1 к 20 и принимать ее по полстакана 3-4 раза в день за 30 минут до еды при хроническом энтерите. Сбор номер 11. Черемуха плоды, 60. Черника плоды, 40. Приготовить отвар 1 к 20 и принимать ее по полстакана 3-4 раза в день при поносах. Сбор номер 12. Жостер плоды – 50, бузина черная, цветки – 50. Приготовить отвар 1 к 20 и принимать ее по одному стакану два раза в день после еды утром и вечером при запорах. Сбор номер 13. Крушина, кора – 55, крапива, листья – 30, тысячелистник, трава – 15. Одну столовую ложку смеси залить двумя стаканами кипящей воды Кипятить 10 минут, процедить через марлю. Принимать по пол-две третих стакана на ночь при поносах. Сбор номер 14. Тмин обыкновенный. плоды. 100. Одну столовую ложку плодов залить стаканом кипятка, настоять один час в закрытой посуде, желательно фарфоровой, процедить и принимать по одной столовой ложке три раза в день при метеоризме. сбор номер 15. Крушина кора 60, Донник трава 20, крапива листья 20. Одну столовую ложку смеси залить стаканом крутого кипятка, настоять 30-40 минут, процедить и принимать по полстакана утром и вечером при метеоризме. Сбор номер 16. Ромашка цветки 50, валериана корень 40. Тмин плоды – 10. Приготовить настой 1 к 20 и принимать его по полстакана 2-3 раза в день при метеоризме. Сбор номер 17. Змеевик корень – 80. Лапчатка корневище – 20. Приготовить отвар 1 к 20. Принимать его по четверти стакана 3-4 раза в день при поносах. Сбор номер 18. Змеевик корень – 50. Кровохлебка, корневище, 50. Приготовить настой, 1 к 20. Принимать его по четверти стакана, 3-4 раза в день при поносах. Сбор номер 19. Фенхель, плоды, 40. Валериана, корень, 30. Мята, перечная трава, 30. Приготовить настой, 1 к 20. Принимать его по одной четверти стакана, 4 раза в день при метеоризме. Сбор номер двадцать. Альха черная, плоды 5. вода двести. Приготовить отвар и принимать ее по две столовые ложки через каждые два часа при поносах. Сбор номер 21. один. Аир корневище пятнадцать, вода двести. Принимать по одной столовой ложке настоя три раза в день, как ветрогонные, повышающие аппетит и улучшающие пищеварение средства. Сбор номер двадцать два. Жостер, плоды пятьдесят, вода двести. Принимать по одной столовой ложке настоя три 4 раза в день, как слабительные. Сбор номер двадцать три. Липа, цветки сорок, фенхель, плоды тридцать, ромашка аптечная, цветки тридцать. Приготовить настой 1 к 20 и принимать ее по полстакана, две трети стакана, 2-3 раза в день до еды, приязвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Сбор номер 24. Солодка корни 10, алтей корни 10, девясил корни 10, валерьяна корни 10, ольха саплодия 10, календула цветки 10, ромашка аптечные цветки 10, Черника плоды – 10, тысячелистник трава – 10, сушенница трава – 10. Приготовить настой 1 к 20 и принимать его по полстакана за 20-30 минут до еды 3 раза в день при язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки с нормальной или повышенной секрецией желудочного сока.